Это было странное путешествие. Холм напоминал соты. Он был изрыт коридорами, как природного, так и, судя по виду, искусственного происхождения. Гоблины выстроили себе маленький город. Мусорные кучи, грубые клетки, теперь пустые, чтобы не хранилось в них раньше. Огромные грибные грядки там и сям. Кое-где урожай медленно, очень медленно собирали гоблины, которые даже не смотрели на стражников. В одном месте Ваймс и Финни миновали расселину, которая, судя по звуку, вела к яслям. Малютки-гоблины чирикали там, как птички. У Ваймса не достало сил заглянуть внутрь. Спускаясь все ниже, они пересекли маленький ручеек, который вытекал из стены. Гоблины провели здесь примитивную трубу, так что дальнейший путь проходил под звук журчащей воды. И повсюду сидели гоблины. Гоблины, мастерившие горшочки. Ваймс был к этому готов, но не вполне. Он ожидал увидеть нечто вроде гномьих мастерских, как в Убервальде. Шумные, многолюдные, полные целенаправленной деятельности. Но гоблины жили иначе. Похоже, если гоблин хотел сделать горшочек, ему достаточно было найти место, усесться, порыться в карманах и приняться за работу. Так неспешно, что наблюдатель едва ли заметил бы прогресс. Несколько раз Ваймс, казалось, слышал стук камня о камень, какое-то царапанье или звук пилы. Но всякий раз, когда он подходил поближе к скорчившемуся гоблину, тот вежливо нагибался над своим изделием, как ребенок, пытающийся сохранить секрет. «Сколько слизи!» – подумал Ваймс. «Сколько обрезков ногтей! Сколько ушной серы способен гоблин накопить за год!» Интересно, горшочек с годовым количеством соплей будет чем-то вроде изящной дамской табакерки или, скорее, большого неопрятного ведра? И почему бы не хранить собственные зубы? Даже люди проявляли изрядную осторожность в том, что касалось выпавших зубов. И если уж на то пошло, некоторые, особенно волшебники, старались держать обрезки своих ногтей вне пределов чьей-либо досягаемости. Ваймс незаметно улыбнулся. Может быть, гоблины не так уж глупы? Всего лишь немного глупее, чем люди. Хотя для этого и нужно было постараться. Когда они миновали гоблина, который сидел на полу, скрестив ноги, тот вдруг подался назад и поднял в вытянутой руке свет. Ваймс видел много драгоценных камней. Поколение колец, брошей, ожерелей и тиар, которые веками скапливались у овницев, хотя теперь большая их часть хранилась в банковском сейфе. Это его всегда удивляло. Но как бы ни сверкали драгоценности Сибиллы, Вайм смог покляться, что ни одна из них не излучала такой свет, как этот маленький горшочек, который гоблин поднял, чтобы критически оценить. Он поворачивал его так и сяк, придирчиво рассматривал, как человек, который собирается купить лошадь у барышника по имени честной Гарри. Белые и желтые лучики плясали в воздухе, наполняя мрачную пещеру эхом света, как сказал бы Ваймс. Финни глядел на горшочек, как ребенок на первый в жизни праздничный торт. Гоблину, впрочем, его творение не понравилось. Он небрежно швырнул горшочек за спину, и тот разбился о стену. Зачем ты это сделал? крикнул Ваймс так громко, что гоблин съежился, словно в ожидании удара, и забормотал. «Плохой горшочек! Плохая работа! Стыдна! Я сделаю еще раз! Сделаю лучше! Начну сейчас!» Он бросил перепуганный взгляд на Ваймса и поспешно скрылся во тьме пещеры. он его разбил! Просто взял и разбил!» фини тоже уставился на Ваймса. «Только разок посмотрел и выбросил! А горшочек был такой чудесный! Это просто преступление! Нельзя уничтожать такие красивые вещи!» Ваймс положил руку на плечо Финни. «Думаю, можно, если ты сам ее сделал и думаешь, что мог бы сделать и получше. В конце концов, даже лучшие мастера иногда ошибаются, не так ли?» э, «Вы думаете, это была ошибка?» Финни бегом бросился туда, где лежали останки разбитого горшочка, и подобрал пригоршню блестящих осколков. сыр он ведь их точно выбросил? Сэр!» Ваймс открыл рот, чтобы ответить, но Финни вдруг издал слабый звук. Между пальцев у него, как пески времени, сыпалась пыль. Юноша нервно улыбнулся и произнес «Ну, может, горшочек и правда не удался, сэр». Ваймс присел рядом и просеял сквозь пальцы кучку пыли. Это была просто пыль, каменная пыль, которая искрилась и сияла ничуть не больше дорожной гальки. Никакой переливающейся радуги, которую они оба только что видели». Но в другом конце пещеры еще один гоблин, стараясь не привлекать к себе внимания, работал над своим горшочком. Ваймс подошел к нему осторожно, потому что гоблин держал горшочек так, словно намеревался использовать его в качестве средства обороны. Неторопливо, стараясь показать, что он не желает зла, Ваймс заложил руки за спину и сказал тоном, который усвоил от жены. «Боги мои, какой хороший горшочек!» Расскажите, пожалуйста, как вы их делаете, сэр. Не могли бы вы мне объяснить? Горшечник взглянул на свое творение, которое держал в руках или в лапах, если выражаться без винников. И, пожалуй, так оно было точнее. И сказал: Я делаю горшочек! И поднял его кверху. Ваймс плохо разбирался в камнях, помимо булыжников, но эта штука была желтоватой и блестящей. Он сказал. «Да, я вижу, но как конкретно вы делаете горшочек?» И вновь мастер обратился за вдохновением к вселенной, глядя вверх, вниз и по сторонам, всюду, где не было Ваймса. Наконец его осенило. «Я делаю горшочек!» Ваймс мрачно кивнул. «Спасибо, что поделились секретами мастерства!» – произнес он и повернулся к Фине. «Пошли дальше!» Оказалось, что любая гоблинская пещера, нора, логово, в зависимости от эффекта, который вы хотите произвести, это вовсе не адская дыра, как можно было подумать. На самом деле Ваймс увидел просто, ну да, нору полную дыма, многочисленных маленьких костров, в которых гоблины явно нуждались, из запаха исходящего от кучи гниющего топлива, не говоря уже о личных отходах. Гоблины, старые и молодые, внимательно наблюдали за стражниками, словно ожидая, что те вдруг устроят развлекательную программу. Разумеется, были там и совсем юные гоблины. Ваймс признал, что среди всех говорящих существ гоблинские дети отличались прямо таки призовым безобразием и представляли собой уменьшенные копии родителей, которые и сами по себе были не картинки, и даже не эскизы. Он сказал себе, что бедняги ничего не могут поделать, Какой-то неумелый бог нашел множество оставшихся деталек и решил, что миру не достает существа, похожего на помесь волка и обезьяны. Вдобавок, этот бог дал им одну из самых бесполезных религиозных догм, даже по меркам божественного идиотизма. Гоблины выглядели правонарушителями, а без вмешательства призывающей тьмы и на слух от них не отличались. Если бы орехи могли кричать, когда их колют, люди сказали бы «Правда, похоже, как гоблины разговаривают?» И, наконец, насмешливый бог, не удовлетворившись всем перечисленным, внезапно дал им худший из даров – сознание, оставив гоблинов пребывать в уверенности, что они – просто ходячий мусор. В результате у бедняк даже не доставало сил, образно выражаясь, прибраться за собой. «Блин, я на что-то… Э, во что-то наступил!» – сказал фини Вы, сэр, кажется, видите намного лучше, чем я. Трезвость, морковка и все такое. Джефферсон вполне может быть где-то здесь. Наверняка мы проглядели не один туннель. Я уверен, что кузнеца здесь нет, парень. Только не спрашивай меня, откуда я это знаю. Потому что мне придется соврать. Я просто совершаю привычные действия, чтобы голова заработала. Это старый полицейский трюк. «Да, сэр, и наступайте во все подряд!» Ваймс улыбнулся во мраке. «Ловко сказано, парень! Чувство юмора — друг копа. Я всегда говорил, что если день прошел без шутки другой, он не удался. Он помедлил, потому что что-то лязгнуло об шлем. Мы добрались до железных разработок Джефферсона, сынок. Я только что нашел масляную лампу. Раньше их не было!» Ваймс пошарил в кармане и чиркнул спичкой. «Что ж!» — подумал он — Это, конечно, не шахта, но, наверное, все лучше, чем покупать у гномов по их цене. «Я не вижу здесь выхода», — сказал фини «Наверное, мистер Джефферсон вытаскивал руду через главный вход». «Сомневаюсь, что гоблины настолько глупые, чтобы жить в пещерах, у которых только один вход. Наверняка должен быть запасной, который не видно с поверхности. Кстати, нетрудно заметить, где-то по камням тащили что-то тяжелое». Вам замолк. В пещере находился еще один человек. «Спасибо, Тьма», — подумал он. «Теперь, наверное, стоит спросить, кто это». «Сэр, я думаю, что здесь не только добывают руду. Вы посмотрите», сказал Финни за спиной у Ваймса. Он держал в руках несколько книг. Детских, судя по виду. Они были замусолены. В конце концов, в пещерах жили гоблины, Но Ваймс открыл первую страницу в первой попавшейся книге и без особого удивления увидел огромный арбуз, изрядно запачканный прикосновениями многих грязных рук. Чей-то голос, женский голос, произнес в темноте. «Не на все вопросы есть ответ, командор. Но, к счастью, к некоторым ответам можно поставить вопрос. Я пытаюсь учить маленьких гоблинов. Разумеется, мне пришлось принести сюда арбуз, чтобы малыши могли на него посмотреть. Добавила женщина, стоя во мраке. Мало кто здесь знал, что это такое, и уж тем более, как это называется. Тролли язык невероятно сложен по сравнению с языком гоблинов. Добрый день, мистер, наконец. Я вижу, вы не прячетесь от истины в каталашке. Ваймс развернулся вокруг своей оси, когда услышал этот голос, и стоял теперь с открытым ртом. Вы? Вы ведь... э. Дама с какашками, да, командор Ваймс. «Удивительно, под каким именем порой входишь в историю, правда?» «Ну, признайте, что это действительно, э, как бы сказать, врезается в память, мисс Фелисити Бидл». «А вы запомнили меня, командор, хотя мы виделись всего один раз». И тогда Вайм заметил рядом с ней гоблина, молодого, судя по размеру, но не вполне обычного, потому что он смотрел на Вайм сопытливо и внимательно, Совсем никак другие гоблины, которых он видел до сих пор, не считая разве что злополучного вонючки. Финни, напротив, изо всех сил стараться не встречаться с мисс Бидл взглядом, как заметил Ваймс. Ваймс улыбнулся. «Мэм, я вижу ваше имя как минимум раз в день. Когда я вчера укладывал сына спать, знаете, что он сказал?» «Он сказал, папа, ты знаешь, что коровы оставляют большие мокрые какашки?» А у лошадок они маленькие, мягкие и пахнут травой. Странно, да? Лошадь и корова какают по-разному, хотя они одного размера и кушают одну и ту же траву. Да, папа? А в книжке сказано, это потому, что коровы жувачечные, они жуют еду, пока из нее все-все не выйдет. А лошади не жувачечные, они не жуют долго, поэтому их какашки остаются больше похожи на траву и не так плохо пахнут. Ваймс увидел, что женщина улыбается и продолжал. «Не сомневаюсь. Завтра он непременно спросит у матери, можно ли ему пожевать свой ужин как следует, а на следующий день чуть поменьше, а потом сравнить запах. Как вам это нравится, мэм?» Мисс Бидл засмеялась. Смех у нее был очень приятный. «Ну, командор, мне кажется, юный Сэм сочетает ваше аналитическое мышление с врожденным талантом овницев по части экспериментов». «Наверное, вы очень им гордитесь! Искренне надеюсь, что так!» «Да уж, не сомневайтесь, мэм!» Детеныш, стоявший рядом с мисс Бидл, тоже улыбался. Вам впервые увидел улыбающегося гоблина. Но прежде чем он успел что-нибудь сказать, мисс Бидл неодобрительно взглянула на фини и продолжила. «Жаль, только что вы в такой неподходящей компании, командор! Полагаю, вам известно, где мой друг Джетро офицер?» Даже при свете лампы Финни казался взбешенным, но всякий умеющий читать людей, а Ваймс читал их как открытые книги, понял бы, что гнев старшего констебля изрядно сдобрен страхом и стыдом. Тогда Ваймс перевел взгляд на скамеечку, на которой лежали какие-то инструменты, и несколько книг в ярких обложках. Улица научила Ваймса, что порой лучше посильнее взвинтить того, кто и так нервничает. Поэтому он взял книжку, как будто предыдущего чудовищного обмена репликами не было вовсе. А, это же где моя коровка? Юный Сэм ее обожает. Вы учите по ней гоблинов, мисс? Не сводя глаз с взволнованного фини, мисс Бидл ответила. Да, и это не нелегкий труд. Кстати говоря, чисто теоретически я, мисс Бидл. Мой муж погиб на Клачской войне. Я снова стала называться мисс потому что это больше подходит для писательницы. И потом я все равно толком не успела привыкнуть к миссис». «Соболезную, мэм. Если б я знал, то вел бы себя посолиднее», – сказал Ваймс. Мисс Бидл слабо улыбнулась. «Не волнуйтесь, иногда солидность только мешает». Маленький гоблин, стоявший рядом с учительницей, спросил. «Посолиднее? Это значит побольше свали «Слезы Гриба. Моя лучшая ученица. Ты чудо, правда, Слезы Гриба?» «Чудо – это хорошо!» – сказала девочка, словно смакуя каждое слово. «Добрый – это хорошо! Грибы – это хорошо! Слезы мягкие! Меня зовут слезы гриба! По крайней мере, это ясно!» Странно было ее слушать. Девочка говорила так, как будто снимала слова с полки и аккуратно ставила обратно, едва успев произнести. Речь юной гоблинки звучала очень торжественно а лицо оставалось странным, бледным, плоским. На свой лад слезы Гриба даже была симпатична, если не миловидна. Она носила что-то вроде фартука, обернутого вокруг тела. А Вайм задумался, сколько ей лет – 13 или 14? Он задумался, может быть, все гоблины выглядели бы неплохо, если бы раздобыли какую-нибудь приличную одежду и привели в пристойный вид свои ужасные космы. У девочки волосы были длинными. Абсолютно белыми, заплетенными в косы. Как ни странно, в пещере она казалась хрупкой фарфоровой статуэткой. Не зная, что сказать, Вайнс произнес. Э, «Приятно познакомиться, слезы гриба». Он протянул руку. Девочка посмотрела на нее, потом на него и повернулась к мисс Мидл. Та сказала. «Они не здороваются за руку, командор. Для существ, которые на вид так незамысловаты, гоблины необычайно сложны». Она повернулась к Ваймсу. «Похоже, командор, проведение привело вас сюда как раз вовремя, чтобы раскрыть убийство девушки моей даровитой ученицы. Я пришла, как только узнала об этом, но гоблины привыкли к незаслуженным случайным смертям. Я провожу вас к выходу, а потом вернусь к ученикам». Ваймс потянул фини за собой, чтобы тот не отставал, и они зашагали вслед за мисс Бидл и ее подопечной наверх, навстречу благословенному свежему воздуху. Ваймс сгадал, что стало с трупом. Что вообще гоблины делают с покойниками? Хоронят их? Едят? Выбрасывают на помойку? Или он просто чего-то не понимает? Эта мысль уже некоторое время не давала ему покоя. Не успев задуматься, Ваймс спросил, «Чему еще вы их учите, мисс Бидл? Быть законопослушными гражданами?» Удар пришелся ему в подбородок, наверное потому, что даже в гневе мисс Бидл не забыла, что на нем стальной шлем. Тем не менее, удар был хлесткий, и углом глаза в тумане боли Ваймз заметил, как Финни отступил на шаг. По крайней мере, у мальчика хватило здравого смысла. «Вы исключительный идиот, Командор Ваймс. Нет, я не учу их быть недоделанными людьми. Я учу их быть гоблинами, умными гоблинами. Вы знаете, что у них есть всего пять названий цветов. Даже у троллей около 60 И бывает еще больше, если они найдут торговца красками. «Значит ли это, что гоблины глупы? Нет. У них огромное количество названий для вещей, которым не придумали названия даже поэты. Например, для того, как цвета меняются, переливаются и создают новые оттенки. У гоблинов есть слова для выражения самых сложных чувств. Я знаю примерно две сотни и не сомневаюсь, что их на самом деле гораздо больше». То, что вы считаете рычанием, ворчанием и стонами, на самом деле несет массу информации. Гоблины похожи на айсберг, командор. Большая часть скрыта от глаз и недоступна пониманию. И я учу слезы Гриба и ее друзей, чтобы они могли общаться с людьми вроде вас, которые считают их тупицами. Знаете что, командор? Времени слишком мало. Гоблинов истребляют. Конечно, это так не называется, но все равно заканчивается истреблением» потому что они тупые и надоедливые. Ну разумеется. Отчего чего вы не спросите вашего спутника, что случилось с местными гоблинами три года назад, командор Ваймс? С этими словами мисс Бидл развернулась на каблуке и исчезла во тьме пещеры вместе со слезами гриба, которая бежала следом. Ваймсу осталось сделать всего несколько шагов, чтобы выбраться на яркий солнечный свет. Когда Сэмюэль Ваймс вышел на солнце, ему показалось, что кто-то проткнул его тело железной проволокой, которую немедленно вытащил. Он едва не потерял равновесие и фини ухватил командора за руку. Пять баллов, подумал Ваймс. То ли я оказался достаточно умным, чтобы понять, как обстоят дела, то ли, по крайней мере, достаточно умным, чтобы не броситься в бой прямо сейчас. Он сел на землю, наслаждаясь ветерком, шуршавшим в кустах дрока, и глотая чистый свежий воздух. Относиться к гоблинам можно было как угодно, но в их пещерах царила атмосфера про которое большинство сказали бы так. «На вашем месте я бы хорошенько подумал, прежде чем туда заходить». «Я хочу с тобой поговорить, старший констебль», — сказал Ваймс, «как стражник со стражником, о прошлом и, возможно, о том, что предстоит». «Спасибо вам, командур, за то, что вы считаете меня стражником». «Твой отец служил здесь три года назад, так?» Финни смотрел прямо перед собой. «Да, сэр». «Так что случилось с гоблинами, Финни?» Юноша кашлянул. «Ну-ну!» «Папа велел нам с мамой сидеть дома!» «Он сказал, не надо на это смотреть!» «Но слушать он не запретил!» «И было много крика и всякого шума!» «А и матушка страшно волновалась!» «Я потом слышал, что гоблинов увезли с холма!» «Но папа долго не хотел об этом говорить!» «Он как будто сломался, сэр! Честное слово!» «Потом он сказал, что видел, как толпа людей...» в основном лесничих и всяких местных громил, вышли из пещеры, волоча за собой гоблинов. Много гоблинов. Он сказал, самым страшным было, что гоблины даже не сопротивлялись. Понимаете, сэр? Как будто они не знали, что делать. Вам почувствовал некоторое облегчение при виде лица Фини. Продолжай, сынок. И еще, сэр, он сказал, что соседи вышли из домов, И было много суеты, и он начал задавать вопросы, но магистрат сказал, что все нормально, потому что гоблины, они вроде грызунов, и их отправят на верфи, чтобы они могли зарабатывать себе на пропитание и не беспокоить честных людей. Папа сказал, что не надо волноваться, гоблинов отправили куда-то в теплые края, далеко отсюда. Просто из интереса, мистер Финни, откуда он это знал? «Так все время твердил магистрат, сэр. Мол, гоблинов просто приставят к делу, чтобы они зарабатывали себе на жизнь. Папа сказал, пусть скажут спасибо. Их ведь не поубивали!» Ваймп старался сохранять бесстрастное выражение лица. Он вздохнул. «Если гоблинов увезли без их согласия, значит это рабство. А если раб не работает, он труп. Ты понимаешь?» фини уставился на свои башмаки. Они бы уже сверкали, если бы глаза обладали способностью полировать кожу. «Потом отец сказал, что я теперь буду стражником и должен заботиться о маме. Он отдал мне дубинку и значок, а потом руки у него начали дрожать, сэр. И через несколько дней, сэр, он умер. Наверное, с головой у него стало неладно, сэр. Ну или вроде того, и эта штука его одолела». «Ты слышал про Патриция Витинари, Финни?» Трудно сказать, что я очень уж люблю этого человека, но иногда он попадает в яблочко. Однажды у нас случилось, как мы выражаемся, заварушка. Один человек вел собаку, полудохлую дворнягу, если верить очевидцам, и все ругался, когда она натягивала поводок. А когда она на него зарычала, он схватил топор с прилавка мясника и просто-напросто отрубил ей задние лапы. Наверное, люди просто сказали бы, вот гад, но это его собака. И всё. Но Патрици Ветенари меня вызвал и заявил, на человека, который так поступил с собакой, закон должен обратить пристальное внимание. Немедленно обыщите его дом. Через неделю этого типа повесили. Но не за собаку, хотя, честно говоря, я бы не возражал, а за то, что нашли у него в погребе. Подробностями я с тобой делиться не стану. И нечестивцу Ветенари все опять сошло с рук, потому что он оказался прав. Где мелкие преступления, там недалеко и до крупных. Ваймс уставился на бесконечные акры, растилавшиеся перед ним. Его поля, его деревья, его желтая пшеница. Земля принадлежала ему. Хотя он в жизни не посадил ни единого зернышка, кроме одного раза в детстве, когда попытался выращивать на мочалке горчицу и крест салат Правда, пришлось все выбросить, потому что никто не объяснил мальчику, что сначала надо прополоскать мочалку от мыла. Для землевладельца Ваймсу явно не доставало опыта. Но он был здесь хозяином, так? И Ваймс твердо знал, что ни он, ни Сибила никогда не решились бы вытащить кучку горестных гоблинов из грязной норы, которую те с радостью называли своим домом, и отвезти неизвестно куда. «Никто нам не сказал!» Финни подался назад, чтобы уклониться от его ярости – «Я не знал, сэр!» Вайн встал и потянулся. «Я слышал, достаточно, парень, и с меня хватит. Пора сообщить вышестоящим властям». «Боюсь, уйдет как минимум полтора суток, чтобы гонец доскакал до города, сэр, и то, если с лошадьми повезет!» Сэм Вайн проворно зашагал вниз по тропинке. «Я имею в виду госпожу сибилу сынок».